Глава 28. Природа и Дао. Природа – колыбель человечества. Природа – это мать, а человечество – ее дети, позабывшие о том, что всему они обязаны ей. Трудно представить человека, обособленно живущего от природы и всего, что она дает. Абсолютно все, с чем имеет дело при жизни человек, связано с природой. Природа – это бесценный дар и богатство. Природа – это источник жизни на нашей планете, а человек – лишь ее малая частица, почему-то пытающийся обособиться от нее и запереться в тесных душных городах. Человек всегда пытается во всем воспроизвести природу, но у него это пока плохо получается. Это получается лишь у тех, кто развил в себе абсолютное качество Творца. Об этом отдельно в следующей главе. Всюду, куда бы ни ступил человек, он встречает природу. Она задает ритм жизни и жизненный цикл человека. Сезонность влияет на весь уклад жизни. Один солнечный день может поднять настроение, а один дождливый – ввести в меланхолию. Природа – бесконечный источник вдохновения. Все классики мира в области искусства вдохновляются природой, выдавая свои гениальные творения. Понимание абсолютности строения природы и ее прямой взаимосвязи с человеком дает человеку истинную гармонию с ней и самим собой. Природа позволяет наладить отношения с окружающей средой. Полное единение с ней называют слиянием с природой. Слияние с природой приводит человека к понятию вселенской гармонии. Через природу человек постигает дао. Постигая дао, как естественный закон самих вещей, человек – подходит к пониманию Вселенной внутри себя и ее высшим законам, на основе которых функционирует вся Вселенная вместе взятая. Человек – малая часть природы, работающая в своей узкой направленности и рассматривается в двух аспектах. Человек либо следует Дао, либо нет. Вселенная протекает в своих ритмах все в ней совершенно и уравновешенно. Природа, подчиняясь ей, состоит из безупречных программ и находится в постоянно сменяющемся состоянии вечно изменяющихся вещей и явлений. Все подчинено великим законам космоса. Дао есть путь. И человек либо следует ему до конца, подчиняясь высшим законам Вселенной, то есть постигая Дао, свой путь, либо находится на ложном пути, не находя свое место в жизни и не понимая основ взаимодействия с природой и природой вещей. Каждый процесс природе подчиняется строгим законам своего развития. У всего есть стадия роста, жизни и увядания, конца, смерти. Но смерти как таковой не существует. Это образное понятие, данное человеком, так как энергия, из которой все состоит, никуда не девается, а лишь вида изменяется и переходит в новое качественное состояние. Применяемое понятие даосизма, пути вещей, введено древнекитайским мудрецом Лао Цзи в первом веке до нашей эры. Введенные им понятия дао, де, увей, ци, инь, янь были призваны объяснить объективную реальность. Согласно ему, дао является естественным законом самих вещей где субстанция ци – всепроникающая универсальная энергия, в том числе воздух – эфир. Вместе с ним образуют основу мира. Все течет, все меняется. В конечном итоге высшая справедливость всегда восторжествует. Таков закон Дао. Человек не должен вмешиваться в ход вещей. В конечном итоге он сам подчиняется закону, и в его жизни наступает гармония. Само невмешательство или недеяние, увей, созерцание реальности – главное требование Дао по отношению к человеку. Небо знает лучше, так как следуя своей природе, человек следует естественности, не нарушает свое местоположение и предназначение к жизни. Идеи учения Лао Цзы изложены в книге Дао Дэ Цзин, датируемой пятым третьим веком до нашей эры, где Д выступает проявление «дао» в вещах, когда «дао» – универсальное понятие и может быть выражено в предмете или человеке как Д. Проявление «дао» проходит через мельчайшие частицы – «ци». Мужское начало, светлые и легкие частицы олицетворяют «ян». Женское, темное и тяжелые – «инь». Их совместное сочетание образует все сущее в этом мире. Визуально процесс выражен монадой. Формула всеобщей гармонии выглядит следующим образом. Дао, Дэ, Инь и Янь, Ци, все сущее в мире, всеобщая гармония и благоденствие, Дао. Универсальность понятия Дао – выражает его первопричиной Вселенной, таинственной закономерностью и целостностью бытия. Дао не постичь разумом и не выразить словами. Однако буквально Дао есть великий путь, и ход нашей Вселенной подчинен Дао. Лишь только полностью освобожденный от страстей видит тайную суть Дао обычный рядовой человек видит только его конечную проявленную форму, то есть сами вещи. Как сказано в самом тексте книги «Человек следует земле», «Земля следует небу», «Небо следует дао», «А дао следует естественности». Если обратиться к истории, то даосы полагали, что возврат к естественному единству с природой, отказ от орудий труда, земледелия и основы социальной организации – и в том числе и государство позволят человеку стать истинно счастливым и спокойным. Насколько далеко с тех пор человек ушел от этого понятия «единство и гармония с природой»? Современный человек уже просто не мыслит другой жизни, так как время в корне поменяло свой уклад, и даже те мудрые мысли о сути дао уже не просто сложно применимы, а могут быть восприняты в ложном свете. Как бы то ни было, человек остается человеком, а природа, его колыбель и мать, всегда будет заботиться о нем. И лишь постижение природы внутренней, подобной природе внешней, через ее постижение смогут привести человека к той великой гармонии безмятежного, непроявленного Дао. Но для этого нужно стать в высшей степени мудрецом, чтобы не попасться в ловушку собственного ума. Смысл человеческого существования познается через практику углубления в себя, слияния с природой. Смысл дао в упрощении жизни человека и усложнении внутренних процессов через понимание собственной психической составляющей. Это не обязательно возврат к первобытному строю и отказ от всех благ. В первую очередь, дао – способ существования человека – где духовная и физическая составляющая этого – одно целое, то есть монада. Все возникает в пустоте. Пустота рождается из единого и неразделенного. В идеях мыслителей это пустота втулки единого мирового колеса круговорота. Как мы выяснили, природа вещей, событий и явлений всегда двойственная. Многообразие жизни протекает за счет смены этих явлений – инь и янь. Постигая дао внутри себя, прислушиваясь к сердцу и подчиняясь законам природы, следуя своему естеству, человек может приблизиться к великим мистическим тайнам Вселенной и раскрыть их, пройти таким образом свой путь, постигнув свое высшее предназначение. Жизнь в дао – Это простота и естественность, это следование основным правилам, есть во всех мировых религиях. Ведя себя спокойно, просто и естественно, человек обретает мудрость, постигает истину. Так человек становится просветленным, становится непривязанным и подчас отправляется в странствие. Вера есть его мудрость, доброта его принятие а удовлетворение он находит в простоте. Даосизм подразумевает мощные психотехники на достижение человеком бессмертия, включает в себя множество практик, основанных на таинствах, ритуалах, внутренней алхимии, дыхательных практиках, упражнениях и работе с ци, медитациях и практик созерцания мира, природы вещей и самого себя. Постепенно даосы приводят свое тело в такое состояние, что оно не нуждается в физической пище. Накапливая и аккумулируя внутреннюю ци, даосы работают над своим поведением, психикой и сознанием. Данные техники обобщенно носят название цигун. Цигун направлен на укрепление здоровья, концентрацию внимания, внутреннюю и внешнюю регуляцию энергетических потоков в теле и его периферии, максимальному накоплению энергии, обретению гармонии и обретению бессмертия.